Глава двадцать шестая. Держа в одной руке фигуру офицера, другой он достал из инвентаря потертую шахматную доску с остальными фигурками. Стоило только подумать, и доска приглашающе зависла в воздухе. «Приказываю!» — вскочил с места настоятель, едва заметив появившуюся перед вольным магом доску. «Немедленно!» Со спины резко повеяло опасностью, и Алексей, не дожидаясь окончания фразы, принялся споро расставлять фигурки по своим местам. «Начать!» Его не покидало ощущение чужого взгляда, и руки сами собой порхали над доской. «Карающую!» Рука с зажатой фигуркой принцессы Риф на долю секунды зависла в воздухе, дав глазам возможность навсегда запечатлеть в памяти образ прекрасной девушки. «Длань!» Окончание фразы нынешнего настоятеля храма практически совпало с моментом касания риф шахматной доски. Но Алексей, пусть даже на какую-то долю секунды, все же успел первым. Обновление информации, дворцовый набор шахматы императора. Развернуть историческую справку. Набор состоит из 8, 8 из 8, шестируких големов, стражи императорской сокровищницы. Одна, одна из одной, королева битвы, принцесса Риф. Два, два из двух, офицера от магии, архимаги Лео и Тигран. Два, два из двух, конных полководца, военные гении, Аристера и Состей. Два, два из двух, железных дуба, непреодолимая преграда на пути врага. Призвать последнюю фигуру или отправить набор к претенденту на трон? К претенденту мозг отреагировал быстрее, чем глаза успели прочитать сообщение. Время растянулось, превращая окружающий мир в одно большое размытое пятно, а пространство перед Алексеем разрезал ослепительно белый росчерк портала. Он успел увидеть удивленное лицо Михаила и, помятый на грудник стоящего за его плечом здоровика, как шахматная доска со всеми фигурами рванулась в портал и влетела в руки парня. Королей в мире много, император один. Всплыло у Алексея в голове. Надеюсь, у тебя все получится, Миш. Михаил открыл было рот, чтобы не то спросить о чем-то, не то поблагодарить Алексея, но портал резко свернулся, сменившись дрожащей ниткой молнии, которая тоже испарилась, оставив после себя приятный запах грозовой свежести и озона. «До смерти!» — донесся до Алексея полный злобы крик настоятеля. «А вот это он зря!» — расплылся в улыбке, невозмутимо наблюдающий за битвой Арсений. «Не знаю, что такого ты сделал, но у тебя получилось. Нам не придется никуда бежать». «Карающая длань до смерти» — это... Протянул Алексей с удивлением, наблюдая, как монахи, резко прекратив бой, откатываются назад, помогая вернуться на свои места своим побитым товарищам. «Карающая длань — это узаконенное уставом храма убийство непокорных», тут же ответил Арсений. Вот только в сердцах добавив до смерти, он вызвался самолично покарать отступников. А если настоятель не может покарать отступника, уточнил Алексей, следя за тем, как монахи шустро вычерчивают светящуюся границу ринга. Значит, он недостоин быть настоятелем, широко улыбнулся Арсений. После чего любой монах может выступить претендентом на место настоятеля. «Знакомая система», — усмехнулся Алексей, вспоминая Михаила. «Имперские законы», — пояснил дедушка. «А этот настоятель сам выбирает противников», — задал следующий вопрос Алексей, которому что-то не давало покоя. «Да», — степенно склонил голову Арсений, — «но...» «Но учитель отвечает за своего ученика, а значит, настоятель, вместо того, чтобы один с другим избавиться сначала от Марти, потом от меня и так далее...» «Вынужден будет сразу же биться с Денисом. «Все верно», — довольно кивнул Арсений. «А сейчас, согласно кодексу нашего храма, у отступников есть час, чтобы помедитировать перед схваткой. А если настоятель выпьет усиливающее зелье перед боем, а он обязательно это сделает», — мимолетно поморщился Арсений, «обвешается артефактами, и это тоже, то... то его это в любом случае не спасет». Мягко улыбнулся бывший настоятель. «Внутренняя сила Дениса больше, воля сильнее, и он знает, что такое честь», — с грустной улыбкой закончил Алексей. «Все верно», — дедушка с одобрением посмотрел на Алексея. «Из тебя бы тоже мог выйти, хороший боец». «Не очень люблю получать по голове и махать кулаками», — покачал головой Алексей и кивнул на замершего на четвертом этаже настоятеля. «А когда он озвучит свой вызов?» «Через час», — усмехнулся Арсений, — «за минуту до боя». «Считается, что таким образом все отступники изводят себя тревожными мыслями, а за оставшуюся минуту не могут принять тот факт, что жребий пал именно на них. А мы сейчас можем делать, что хотим», — подхватил Арсений и с плохо скрываемым восхищением добавил. «Вон ученик моего ученика даже спать улегся, а нас никто и пальцем не тронет». Заверил его Арсений, жестом подзывая Ника Ивана Игнеса к себе. «Прости, но мне нужно дать наставление своим ученикам». «Да без проблем», — кивнул Алексей. «Мне как раз нужно дочитать одну историю». Он достал из инвентаря кресло и, с удобством в нем расположившись, открыл книгу на закладке. «Или досмотреть», — мелькнула шальная мысль, перед тем, как мир дрогнул и поплыл, превращаясь из горного храма в заброшенные медные шахты. Интерлюдия, часть первая. «Что скажешь, Марк?» – толстый облизнул сухие губы и с опаской посмотрел на два продолговатых цилиндра. «А что тут говорить?» – Марк скользнул взглядом по значку «Биоугрозы». «Не мы к ним пришли». Но это же...» «Это наш козырь», – перебил товарищ Марк. «Что там наши генералы?» «Кипятком суд. Мол, где все войска? Почему в наличии только треть от заявленного состава? А наши что?» «Ссылаются на директиву Совета и Целителей». «Молодцы!» — довольно кивнул Марк. «Кто из магиков остается?» «Две пятерки, да ты!» — толстый. «Ну и этот упертый дурак!» Он кивнул на невозмутимого Аврелия. «Что насчет круга? Парни готовы?» «Кром и Кура на месте, вдоль всего пути расставили накопители, поэтому все должно пройти штатно». «Амулеты воинам раздали?» «Все по высшему разряду!» — кивнул Марк. «Предупреждены и проинструктированы все без исключения. Что с Лешем? «Ушел в туннеле, закатил глаза Толстый. Насчет этого Марк кивнул на цилиндры. «Его предупредили? Первым делом». «Ну, значит, сам дурак», — подытожил Марк. «Все, Толстый, валите на поверхность, разворачивайте дополнительные больничные места, вызывайте живчиков из академии. Мы начинаем финальную фазу». «С Богом», — прошептал Худощавый, несмотря на свое прозвище Студиоз, и привычной трусой побежал к выходу из шахт. На финальный штурм собрались 3000 воинов, увешанных амулетами и снаряженных первоклассными зельями. Можно было, а по мнению Совета и нужно было, собрать в 3-4 раза больше, но по мнению Марка они бы только мешались. Он и так всеми правдами и неправдами вывел из строя свыше 7000 солдат. Любая ранка служила немедленной причиной к отправке на поверхность, любой кашель или чих ставил крест на дальнейшей службе под землей. В итоге в шахтах остались самые упертые, здоровые и злые войны, которые за прошедшие три месяца возненавидели ксуров и кобальдов всей душой. Марк был бы рад убрать этих балбесов, но вояки, подзуживаемые офицерами, стояли твердо, ни шагу назад. Всех этих офицеров Марк знал в лицо и, оставаясь в шахтах на финальный бой, страшно желал помочь им исполнить собственный приказ. И если хоть одна тварь бросит свой полк и побежит назад, он с удовольствием напомнит им об этом чертовом приказе. Но пока что, стоило отметить, все складывалось достаточно неплохо. Маги земли укрепили стены и коридоры, особое внимание уделив несущим конструкциям покрытия сводов и вентиляции. Маги воздуха наладили постоянный приток свежего воздуха. Маги воды поддерживали влажность на оптимальном уровне, не позволяя пыли висеть в воздухе. Да и место, выбранное для генерального сражения, было удачным. С одной стороны окопались ксуры. Окопались серьезно, с дотами, пулеметными гнездами, окопами, потолочными турелями и минными полями. С другой стороны встали войска цитадели. Зачарованные щиты уверенно держали пулеметные очереди, а зеркальные щиты надежно защищали от лазеров что до мин их должны были заморозить две магические пятерки, играющие в данный момент со с отрядами ксуров в занимательную игру «Найди меня, если сможешь». В принципе, несмотря на поселившуюся в груди тревогу, Марк был уверен в успехе операции, если, конечно, ксуры не заготовили парочку неприятных сюрпризов, потому как он заготовил, и не парочку, а чуть больше. Ксуры, как показало трехмесячное противостояние в шахтах, дураками не были, А значит, точно приготовили какую-то гадость. В итоге все сводилось к одному, у кого в рукаве больше козырей. «Надеюсь, наша разведка не зря ест свой хлеб», пробормотал себе под нос Марк, а Аврелий молча кивнул. Вообще, появившийся друг сильно облегчил жизнь повелителю огня, взяв на себя полноценную защиту от диверсий. И Марк, убедившись, что он находится в полной безопасности, смог сосредоточить все свои силы на маневрах. «Война – фигня!» – любил говаривать его дед, полковник в отставке. «Главное – маневры!» А уж когда Аврелий в одиночку покрошил стелл-стройку кобальдов, Марк и вовсе расслабился, практически полностью перестав поддерживать защитные плетения. Ведь здесь, в шахтах, каждая капля магии была на счету. «Артиллерия! Огонь!» – скомандовал военачальник, имени которого Марк даже не стал запоминать. «Выживет тогда, может быть, сейчас не стоит труда». «Есть огонь!» — отозвался Марк и влил в плевки магмы по 5% от резерва. пш пш пшш. пш Один за другим улетели к Ксурам огненные подарки. «Вжух!» — первый плевок удачно попал в дот, и сейчас появившийся в огне элементаль с удовольствием уничтожал живую силу противника. «Вжух!» — второй плевок попал чуть дальше, разом испепелив с десяток кобальдов, тащивших к пулеметному гнезду какие-то коробки. «Вжас!» — третий плевок попал точно в лазерную турель, поблескивающую красным глазком прицела с потолка пещеры. Разведка давала 40%, что это муляж, но Марк хотел подстраховаться. «В атаку!» — безымянный офицер сам бросился вперед, заслужив в глазах Марка пару очков. Вот только, на его взгляд, воин поспешил. Марк спокойно мог выдать еще шесть, а то и девять плевков, после чего Ксуры бы или пошли в бой, или откатились бы дальше в шахты. И оба этих варианта Марка бы устроили. Но здесь командовал не он ставленники совета, да и следящие амулеты, на которые расщедрились заседающие в столице дворяне, исправно транслировали картинку политикам. А Марк по просьбе Андрю Александра не хотел давать им ни малейшего повода для претензий. Запавших товарищей!» — взревел один из молотобойцев передней линии прорыва и мощными скачками рванул к ксурам. «За дебилов, которые из-за своей глупости мерли как мухи», — мысленно поправил здоровяка Марк и пустил навесом штук сто огненных копий. Обе пятерки прикрытия уже разобрались с минными полями и сейчас азартно резались во флангах со стелс-отрядами кобальдов, поэтому Марку приходилось имитировать присутствие большого количества чародеев. Он сорвал с пояса массивную склянку с зелем маны и в два глотка выхлебал сладковатую жидкость с легким привкусом корицы. Он знал, что от этой корицы его скоро будет тошнить, но пока что вкус был вполне себе ничего. «Левый фланг, в атаку!» Еще один офицер, чего имени Марк не запомнил, повел свои войска вперед. «Он что?» — недовольно буркнул Марк. «Думает, что ему не достанется ксуров?» Аврелий промолчал, но по его эмоциональному отклику Марк понял, что его побратим с ним согласен. «Я бы сейчас ударил по ставке», — Марк, не удержавшись, посмотрел на расположенный на небольшой возвышенности шатер, в котором заседал местный генштаб. Очередные офицеры, обожающие двигать деревянных солдатиков по карте, оставаясь при этом в безопасности. Марк не знал среди них ни одного порядочного человека поэтому не стал накладывать на шатер даже самые простенькие защитные чары. Но от чего то медлили и вполне ожидаемо поливали наступающие войска длинными очередями, на потолке заработали еще три турели, демаскировав себя вступлением в бой. Марк пустил в них по паре десятков огненных бабочек, призванных сжечь контакты или важные крепления, а то и вызвать перегрев батарей. «Смена!» — крикнул он Аврелию, двигаясь к точке «Б». Ксуры не дураки и, скорее всего, уже вычислили координаты надоедливого мага. За спиной послышался шелест лазерных пистолетов и звон меча. «Быстро сработали», — с невольным уважением подумал Марк, окружая себя и Аврелия огненным щитом и пуская вокруг себя слабенькое огненное кольцо. «Званг! Вшух! Званг!» Аврелий ушел в глухую оборону и медленно отступал под натиском «Ксура». Ящер щеголял в подстраивающейся под рельеф местности броне и был, судя по плавности движений, далеко не новичок в своем деле. В одной лапе ксура находился лазерный пистолет, из которого он безостановочно стрелял то в Аврелия, то в Марка, а в другой горел короткий плазменный клинок. «Видать, ящерам надоело терять кобальдов в Командос», — подумал Марк, — и на устранение магов послали тяжелую артиллерию. «Где-то должен быть второй!» — крикнул он, хлопая в ладоши. «Вакуум!» Вокруг мага вспыхнул огненный пузырь и рванул, разрастаясь во все стороны. Аврелий тут же задержал воздух, не переставая пятиться назад. «Ждет, когда закончатся снаряды», догадался Марк и в следующий миг заметил второго ксура, притаившегося у стены. Ящер целился в Аврелия из здоровенной винтовки, и если бы не огонь, показавший Марку местоположение ксура, он так бы и остался незамеченным. «Бабл!» — крикнул Марк, и заготовленным плетением превратил кусок стены, у которого застыл Ксур, в раскаленную магму. Аврелий на секунду окутался золотым огнем, и поток плазмы, выпущенный Ксуром, лишь бессильно лизнул золото защитного купола. «Взрыв!» Марк выпустил с десяток самонаводящихся на теплокровных фаерболов, а Аврелий взорвался серией ударов. Отбив щитом плазменный клинок, он принял выстрел из лазерного пистолета на наруч и наискось махнул занесенным клинком. На секунду лезвие его меча окуталось золотым светом, и он с легкостью прошил защитный скафандр Ксуров на уровне рта. Хшшш! Донеслось до Марка сладкое его слуху шипение. Контроль. Напоминать Аврелию не было нужды. Перерубив Ксуру лапу, держащую пистолет, он молча ящера под коленку и вбил свой башенный щит в сделанный ранее разрез. Крутанулся на месте, пинком ноги выбил из ослабевшей лапы плазменный клинок. Метнул щит во второго ксура, пытающегося стряхнуть с себя шипящую магму, и, перехватив меч двумя руками, снес голову первому врагу. Тут же метнулся вперед и вбил золотое лезвие в затылок стоящего на корточках ящера, которого Марк без устали осыпал огненными стрелами. «Черт, проспали!» — горько бросил Марк, с сожалением смотря на происходящее в пещере. «Ава, отходим!» — Ксурыны отлично разыграли свою козырную карту. Марк, на несколько мгновений оставив войско без присмотра, с грустью смотрел на тройку четырехметровых роботов, которые уже разнесли левый фланг и сейчас целеустремленно двигались к центральному построению. По роботам били все, кому не лень, слали огненные копья из зачарованных наручей. Швыряли в них склянки с кислотой, били зачарованными болтами, но во-первых, били в разнобой, а во-вторых, энергетические щиты Ксуров с достоинством выдерживали атаку людей. "Подбираем раненых!" усиленный магией голос прокатился по всей пещере, а Марк скрестил наручи, вызывая своего фамильяра. "Ты же хотел на крайний случай оставить", поинтересовался появившийся элементаль. "А это и есть крайний случай", Марк кивнул в сторону роботов. "Справишься?" «Перегрей систему охлаждения у крайнего левого», — мгновенно оценил обстановку Жора. «И пусть человеки не мешаются под ногами». «Отходим на правый фланг», — продублировал приказ Марк с тревогой, смотря на попятившихся воинов. «Дорогу элементалю». Но в войсках нашелся кто-то умный или смелый, а может и то и другое, и сейчас часть войска отступала на правый фланг, не забывая посылать в сторону укреплений зачарованные болты и закидывать прощами огненные зелья. А часть сосредоточила огонь на центральном роботе, безжалостно орудующим вибромечом и стреляющим из всех пулеметов. «Жги!» – прошептал про себя Марк, призывая на левого робота истинное пламя Горна. Появившийся огонь с жадностью принялся пожирать сталь, и робот судорожно закрутился на месте, пытаясь сбить опасное пламя. Жора тем временем, набрав скорость, огненным болидом врезался в центрального робота, чей энергощит уже мигал от скоординированной атаки солдат. Сбив его на землю, элементарь оторвал у робота левую ногу и силой швырнул своеобразный снаряд в крайнего правого робота, указывая тем самым новую цель для солдат. А сам взрывев бросился на последнего тяжа. «Жора, не входи в раж!» — предупредил фамильяра Марк, добивая своего четырехметрового противника огненными спицами. Раскаленные добила лучи огня безостановочно били в область горла, пока, наконец, не прожгли там дыру. «Второй готов!» — крикнул Марк, заставляя пламя ворваться в образовавшуюся дыру и сделать из ксура гека-гриль. «Или уже третий!» «Ркха!» — победно взвыл элементаль жесточенно вырывая из своего соперника куски обшивки. «Жора!» — повысил голос Марк, заметив, что в элементале пробудился берсеркер. «В атаку!» Тот самый офицер, который первым повел свое отделение в атаку, оказывается, был до сих пор живой и, что самое главное, полон решимости закончить начатое. «Назад!» Пятерка магов, воевавшая на левом фланге, в темпе бежала назад, утягивая за собой солдат. «Все назад! Это ловушка!» «Жора, назад!» Тревога магов передалась и повелителю огня. «Правый фланг! Организованно отступаем назад!» Тут одни кобальды и автоматические турели, бросил запыхавшийся магик из звезды Дена. Мы считаем это ловуш? Окончание фразы потонуло в мощном взрыве, от которого пол зала начал проваливаться вниз. Да назад, черт вас дери! Зарал Марк, но было уже поздно. Офицер все-таки прорвавший линию обороны победно вскинул меч и исчез в ослепительной вспышке. Со всех сторон начали детонировать расставленные в качестве укрытия ящики и бочки а ставка командования вовсе провалилась под землю. Заминированный пол пещеры был обманкой, ящеры заминировали потолки нижних ярусов шахты, подготовив громадную западню. Кром! Когда надо, Марк умел действовать решительно. Пусть Арчи берет 10% от энергии круга и делает через меня каменную кору на пол. Нам нужно две минуты, чтобы выжившие успели отступить. «Уже делаем», — раздался флегматичный голос официального предводителя земляного факультета. «Не зря Арчи сюда выцепили», — довольно подумал повелитель огня. Алексей как в воду глядел. Марк почувствовал, как контроль над телом переходит к Крому и Арчи, и как его наполняет спокойствие камня и невозмутимость земли. Его руки вытянулись по направлению к проваливающемуся полу и резко сжались в кулаки. «Быстрее, быстрее!» — поторапливали бойцов маги из левой пятерки. «Пейте черные зелья и помогайте своим товарищам бежать!» Спустя дюжину ударов сердца к ним присоединилась подкопченная правая пятерка. «Давай, мужики, ходу, ходу!» «Ребят, мы пойдем!» — виновато протянул Дэн с сожалением, смотря, как такая близкая победа в одночасье превратилась в практически полный разгром. «Шесть ксуров на полторы тысячи воинов! Расклад явно не в пользу цитадели!» «Эти уроды как пить дать нас так просто не выпустят отсюда!» Дэн кивнул свои пятерки, и магики бросились за отступающими воинами. «Придется прикрывать оставшихся вояк». Аврели молча указал мечом на ведущий на поверхность коридор и поднял вверх большой палец. «А вы?» Паладин закатил глаза и, вонзив меч в трясущуюся под ногами землю, соединил большой и указательный пальцы. «Тогда увидимся на поверхности». Аврели утвердительно кивнул и вопросительно посмотрел на Марка. «Ждем, пока все воины свалят отсюда» прошептал Марк, стараясь не двигать губами, чтобы не сбивать концентрацию Крома и Арчи. «Затем отправляем им наш сюрприз и двигаем на поверхность». Рыцарь молча покачал головой. «Думаешь, не успеем?» На лице повелителя огня не дрогнул ни один мускул. «Ну и хрен с ним, останемся здесь. Отдай Жори цилиндра, он знает, что с ними делать». Аврелий сунул меч в ножны и с опаской взял хранилище со знаком биооружия. Воздушники из СБМ уже успели провести опыт над крысами, мгновенно определив БОВ как чрезвычайно сильный нервно-паралитический газ. На Ксурах и Кобальдах эксперименты по понятным причинам провести не успели, но лучшего случая раз и навсегда поставить на базе Ксуров точку можно было и не найти. И если до начала сражения Аврелия и мучила этическая сторона вопроса, то после подрыва пола в пещере он твердо решил устроить локальный геноцид Ксуров. «Рха!» — появившийся рядом Жора бережно подхватил два небольших цилиндра и стремительно полетел в медленно расширяющуюся трещину. Его задача была проста — доставить контейнеры в сердце базы ксуров и кинуть Марку-маяк для создания сути вулкана. А затем, как только почувствуют, что температура в шахтах начинает повышаться, или сбежать на свой план, или вернуться к Марку с Аврелием. «Эх вы, людишки!» Пробормотал себе под нос элементаль, имеющий все основания для того, чтобы в скором времени занять пылающий трон огненного плана. «Чтобы я сбежал от такого веселья, пока вы будете призывать суть вулкана? Дексурос-2!» Он мчался по полуразрушенным штольням и чувствовал, как блестящие цилиндры начинают потихоньку плавиться в его огненных пальцах. Жора считал, что Марк с Аврелием ценнее, чем три тысячи воинов, но он умел ценить самопожертвование. Вот только Элементаль не собирался позволить этим магам умереть. «Нет, не магам», — задумчиво протянул Элементаль, ускоряясь еще больше. «Друзьям».